Глава сороковая. Джеймс. Возвращаюсь домой уже поздним вечером. Сумерки ложатся на газон и стены домов. И в моей голове царит такой же сумрак, в котором все затаённые желания встают в полный рост. Особенно при виде эльфа, стоящего на стремянке возле торца гаража. Её стройная фигурка затянута в трикон и безразмерную толстовку с капюшоном. Я просто знаю, что это она, моя несносная сводная сестрица раскрашивающая стену гаража кислотными пятнами. Да, видок получается тот еще, как будто кого-то стошнило неоновыми красками. Эльф! Ноль внимания. Струя краски оставляет идеально четкую ровную линию. Я подхожу к сестре и обращаюсь чуть громче. Трогаю за плечо. Джоану вздрагивает и оборачивается. Струя краски задевает мой блейзер. Я отскакиваю назад. Черт побери. Джана отбрасывает в сторону баллончик и срывает с головы глубокий капюшон. Нижняя часть лица замотана платком. Сестра оттягивает его вниз и вытаскивает наушники. Джеймс, не подкрадывайся так. Никогда. Признаю мысленно, что сейчас я буду выглядеть кретином, если начну беспричинную склоку. Поэтому спрашиваю как можно спокойнее. Чем занимаешься, Джо? Я обещала помочь твоему папе. Он раскрасил основу, я забиваю ее рисунком. «Только и всего», — отвечает Джанна. Она разговаривает со мной, но при этом избегает смотреть мне в глаза. «Еще что-то?» «Нет. Я судорожно пытаюсь придумать причину, чтобы задержаться. Давно трудишься? Час или чуть больше?» Джанна смотрит по сторонам и хмурится, словно только сейчас замечая, что уже вечер. «Уверена? Ты выглядишь так, словно провела здесь несколько часов». Не хочешь перекусить? Скоро ужин. Горелым сатэ? Нет. Отрисательно качает головой. Спасибо, я не голодна. Джана наклоняется и поднимает баллончик. Стряхивает его энергичную и снова приступает к работе. Тебе не обязательно делать это прямо сейчас. Обязательно, отвечает она. У меня в запасе всего пара дней. Пару дней до чего? До того, как я съеду, разумеется, пожимает она плечами. «Я побывала в кампусе и нашла себе комнату. Так быстро?» – спрашиваю, ощущая сосущее чувство где-то в груди. «Ага, прикинь, не буду тебе мешать». «Ты мне не мешаешь, когда ведешь себя адекватно», – поспешно добавляю я. «Я буду тебе очень признательна, если ты оставишь меня в покое. Я люблю работать в одиночестве. Уже вечереет, я знаю», – с легким смешком отзывается Джоанна. Через мгновение она затыкает уши наушниками и делает музыку так громко, что даже я слышу ритмичный бит. Ее идеально ровная спина говорит мне только одно – «Отвали!». Окей, именно это я и делаю. Когда появляюсь в доме, и слышу, как Шарлиз зовет меня по имени. Она сидит в гостиной. «Джеймс, можно тебя на минутку?» Стиснув зубы крепче, я подхожу к жене отца и останавливаюсь в нескольких футах от нее. «Я скажу тебе кое-что и попрошу меня не перебивать, хорошо?» Начинает Шарли с серьезным тоном. В нем ни капли того заискивания, которым она обычно сдабривает разговоры со мной. Я решительно киваю, соглашаясь. Выслушать? Окей. Я никогда не заменю твою мать. Я могу лишь надеяться, что однажды ты поймешь, мои планы никогда не входили попытки стереть память о ней. «Возможно, однажды ты перестанешь видеть во мне врага». «Я не прошу, не перебивай», — чуть холоднее просит Шарлиз. «Если тебе охота воевать и выплескивать свою злость, можешь прямо сказать об этом мне. Не нужно переносить этот негатив на мою дочь». Джана заявила, что скоро переезжает в кампус, и даже начала паковать коробки, а потом схватила баллончики с краской и помчалась во двор. Да, я видел, как она рисует на гараже. О, моя дочь очень активная девочка. Она всегда уверенно идет к намеченной цели. И я могу ею по-настоящему гордиться. Но мне неприятно думать, что ты можешь быть причиной ее желания съехать. Ведь это не так? С надеждой спрашивает Шарлиз. Я смотрю ее светлые глаза. Почему-то сейчас не получается соврать. Сразу вспоминаются все ее попытки подружиться со мной. Внимание и забота на протяжении всех этих лет. Я не буду врать. Мы не очень хорошо ладим и повздорили. Что ж, это было честно, усмехается Шарлиз. Я так понимаю, что просить тебя не пытаться выжить Джоанну бесполезно, да? Меня словно мешком пыльным по голове огрели. Я не пытаюсь ее выжить. «Да неужели?» – мачеха расправляет складки на юбке. «Вы с отцом можете заказать ужин из ресторана. Я буду работать». Больше Шарлиз ничего не говорит. Она встает и уходит наверх к себе в кабинет На душе становится еще поганнее. Хотя, казалось бы, поганнее некуда. Я кажусь себе чудовищем и монстром. Думаю, что отец точно сыплет мне по первое число и сделает замечание. Но за поздним ужином он просто делает вид, что меня нет. И выходит из дома, чтобы составить Джоанни компанию. Он не путается под ее ногами, а просто сидит в стороне на пластиковом стуле, наблюдая, как сестра причудливыми мазками пытается что-то изобразить. Надо бы поговорить с ней. Может, даже извиниться? Не знаю, сколько времени трудилась сводная сестра, но утром она выглядит так, Словно поспала всего час или даже меньше. Бледнее, чем обычно. Но глаза горят дурным адреналином и лихим огнем. Я вижу, как она нацеживает себе большую чашку черного кофе без сахара. Ты хоть спала? Угу. И выпивает залпом кофе. Несется на выход, схватив рюкзак со стула. Я нагоняю ее у самых дверей, притянув к себе за лямки. Я опаздываю, меня ждут. Это не займет много времени, Джон. Просто послушай. джан разворачивается ко мне и с опаской смотрит на меня. С недоверием и настороженностью. Я знаю, что наше общение началось не очень хорошо. Но не нужно пороть горячку. Я не пытаюсь выжить тебя из дома или усложнить твою жизнь. О, Джейми, ты перегрелся? Она трогает своей узкой ладонью мой лоб, вытягиваясь вверх. Я стою без движения. Мир вокруг словно замедляет движение. Я успеваю разглядеть пятнышко яркой краски на запястье Джаны. И ее глаза кажутся невероятно огромными и чистыми. Прохладные пальцы касаются моего лба. Хм, странно. Жара у тебя нет. Пожимает плечами жанна и понижает голос до шепота. Я понимаю, что ты боишься лишиться бонусов от отца. Если он узнает, как сильно ты стараешься выгнать меня из этого дома. Но тебе не нужно из кожи вон лезть, братец, потому что я сама не желаю здесь жить. Накануне мы говорили с мамой. Я многое узнала о том, как все было на самом деле. Я узнала, почему она ушла из семьи. Возможно, у нее было на это право. Ведь неизвестно, как сложилась бы наша жизнь. Мы ладим гораздо лучше. Но, несмотря ни на что, я чувствую себя здесь лишней. И мне не хочется зацикливаться на том, сколько ее сил и тепла было вложено в этот уютный дом. Дом твоего отца, где все подобрано идеально. Весь над ним трудились лучшие дизайнеры и строители. В то время как мы с папой сами делали ремонт в нашей крохотной квартирке. И это было ужасно и забавно одновременно. Я слушаю ее, не перебивая. Иначе, говорят, Джеймс, дело вовсе не в тебе. Совсем не в тебе. Просто мы не поладили. Но даже если бы ты был самым лучшим сводным братом на свете, я все равно хотела бы отсюда съехать. Заканчивает она уверенным голосом и отступает. А теперь прости, я действительно опаздываю.